Алло, Н Никанор Степанович, вы сегодня на совещании... Э, это не Никанор Степанович! Да? А, -а, а кто это? Это Виктор Петрович! а а, -а вы, наверное, ошиблись номером! <связь> Собелевые! <связь> Советы хозяйкам. Если ваш кактуш никак не хочет свести, попробуйте вышипать ему в горшок коробок спичек! Х хоть многие считают, что это не поможет, но на самом деле, кто его знает? Никто ж не пробовал! <связь> Сделать кресло-качалку. Выбейте водки и сядьте на забуретку. <рес> за меня, за меня, за меня. вещи творятся в интернете по адресу радиосоу.ру дверь и их сети есть топослушки почитать по-настоящему веселому. Огромный архив смесных аудиофайлов. Слушай с друзьями. Radio Заходя в студенческую столовую. Не подпирайте хроски с пола Не бесите тараканов Тут таракан, там таракан Нам таракан, вам таракан Тут таракан, там таракан С ведчиной его Тут таракан, там таракан Нам таракан, вам таракан Тут таракан, там таракан Давай держи его Вот вот Вечный блаженство или бутерброд с ветчиной? Вот на первый взгляд кажется, что вечное блаженство лучше. Но ведь в действительности это за не так. Ну, сами посудите, смотри. Что лучше вечного блаженства? Ничего. А бутерброд с ветчиной? Лучше, чем ничего. Следовательно, бутерброд с ветчиной лучше, чем вечное блаженство.